Сударение. С большим удовольствием сообщаем вам, что ваш прелестный рассказ Раскаяние Аврил получил приз в 25 долларов на нашем последнем конкурсе. Чек приложен к этому письму. Мы обеспечим публикацию вашего рассказа в ряде ведущих канадских газет. А также намерены издать его отдельной брошюрой для распространения среди наших постоянных покупателей Благодарим вас за проявленный вами интерес к нашему конкурсу Искренне ваши компания Ролингс Ничего не понимаю, сказала Аня, растерянно. Диана хлопнула в ладоши. Я знала, что твой рассказ получит приз, я была уверена. Это я послала его на конкурс. Диана. Да, это я, ликующе воскликнула Диана, присев на кровать. Как только я увидела объявление о конкурсе, так сразу подумала о твоём рассказе и сначала хотела предложить тебе послать его Но потом я побоялась, что ты этого не сделаешь. Ты уже потеряла веру в то, что он хорош. И поэтому я решила, что лучше пошлю копию, которую ты позволила мне снять, а говорить ничего не буду. Тогда, если он не получит приз, ты никогда об этом не узнаешь и тебе не будет неприятно, так как рассказы, которые не победили, компания обратно не высылает. А если ты выиграешь конкурс, то это будет такой чудесный сюрприз. Диана не была проницательнейшей из смертных, но в эту минуту даже от неё не укрылось то, что Аня отнюдь не сияет от радости. Удивление на её лице было. Это без сомнения. Но где же восторг? А, Аня, да ты, кажется, ни капельки недовольна, воскликнула Диана. Аня немедленно изобразила улыбку. — Я, конечно, могу быть только благодарна тебе за твое бескорыстное желание сделать мне приятно, — медленно произнесла она. Но, понимаешь, я так ошеломлена, я не могу это осознать, я не понимаю. В моем рассказе не было ни слова, а... Аня почти поперхнулась этими словами. — Пекарском порошке. "Это было проще простого сделать", сказала Диана, почувствовав себя увереннее. "Конечно, мне очень пригодился опыт, полученный в нашем литературном клубе. Помнишь эпизод, где Аврора печёт пирог? Ну вот. Я просто добавила, что она использовала пекарский порошок компании Ролингс, и что именно поэтому тесто стало таким пышным." И еще в последнем абзаце, где Персиваль заключает Аврил в объятии и говорит «Любимая, грядущие прекрасные годы принесут нам счастье в доме нашей мечты», я добавила, в котором мы не будем пользоваться никаким другим пекарским порошком, кроме порошка компании «Роллингс». «О-о-о!» — задохнулась бедная Аня, словно на нее вылили ушат ледяной воды. «И ты выиграла двадцать пять долларов!» — продолжила Диана с торжеством. «А канадская женщина, как я слышала от пресилы, платит только пять долларов за рассказ». Аня дрожащими пальцами протянула подруге ненавистный розовый чек. Я не могу взять его. Он твой по праву, Диана. Ты послала рассказ и внесла исправления. Я Я, конечно, никогда не посылала бы его. Так что ты должна взять чек. Тут уж я сама разберусь, возразила Диана. То, что я сделала, было совсем не трудно. Мне достаточно чести быть подругой победительницы, но мне пора. Мне надо было бежать с почты прямо домой, потому что у нас гости. Но я просто не могла не зайти и не узнать новости. Я так рада за тебя, Аня. Аня вдруг наклонилась, обняла Диану и поцеловала её в щёку. «Я думаю, Диана, что ты — самый лучший и верный друг на свете», — голос Ани чуть дрогнул. «И уверяю тебя, я ценю те побуждения, из которых ты это сделала». Диана, довольная и смущенная, удалилась, а бедная Аня, бросив ненавистный чек в ящик комода, так, словно это была плата не автору рассказа о наемном убийце, — упала на постель, проливая слезы. Ей никогда не смыть с себя этот позор. Никогда. Ближе к вечеру в зеленых мезонинах появился Гилберт, горящий нетерпением поздравить ее, так как до этого он заходил в садовый склон, где и услышал от Дианы радостную новость. Но слова поздравления замерли у него на устах при виде Аниного лица. "В чём дело, Аня? Я ожидал найти тебя сияющей от радости. Победа на конкурсе компании Ролингс. Браво!" "Ой, Гилберт, от тебя я этого не ожидала", взмолилася Аня. "Я думала, что ты-то уж поймёшь. Разве ты не видишь, как это ужасно?" Должен признаться, что не вижу, что тут не так. Всё, простонала Аня. У меня такое чувство, словно я опозорена навеки. Как ты думаешь, что почувствует мать, если увидит своего ребёнка с вытутерированной на нём рекламой пекарского порошка? У меня именно такое чувство. Я с любовью писала мой бедный рассказ я вложила в свой труд всё что есть лучшего во мне разве ты не помнишь о чём говорил нам так часто на лекциях по литературе в учительской семинарии профессор гамильтон он говорил мы не должны писать ни слова из низких или недостойных побуждений и обязаны твёрдо всегда держаться самых высоких идеалов Что он подумает, когда услышит, что я написала рассказ, чтобы разрекламировать порошок компании Роллингс? А когда эта новость разойдется по Редмонду, подумай, как меня будут дразнить и смеяться надо мной. Ничего такого не будет, сказал Гилберт, с тревогой размышляя, не о мнении ли того проклятого третьекурсника беспокоится Аня. Все в Редмонде будут думать то же, что и я. Сочтут, что ты, подобно девяти из каждого десятка студентов, не слишком обременённая мирским богатством, выбрала этот способ, чтобы честно заработать на расходы в новом учебном году. Я не вижу в этом ничего низкого или недостойного, да и смешно во признаться тоже. всеги без сомнения предпочёл бы создавать литературные шедевры но пока надо ещё платить за пансион и учёбу